Глава 36. Сёстры. На берегу было тихо, только несколько человек выгуливали собак. В сером море болталось что-то оранжевое. Марта вытянула шею, пытаясь разглядеть. Купальная шапочка? Он не знает про разрывное течение. Потом разглядела. Футбольный мяч. Чёрный лабрадор кинулся в воду и поплыл за мячом. Марта с облегчением вздохнула, подняла голову и посмотрела на свой дом над обрывом. Забор был хлипкий, и она мысленно увидела пять фигур в саду. Маму, папу, бабушку и двух девочек. Представилось, что они машут ей. Она невольно подняла ладонь в ответ, но они исчезли так же внезапно, как появились. Она прошла по песку и остановилась перед пещерой с каплевидным входом. Пещера была пуста, темна и теперь казалась мирной. Прилив оставил свою мокрую отметку на стенах. Она была выше инициалов ее и Джо, поэтому белые буквы потемнели. Марта положила коробку Дэниела на песок и вошла в пещеру. Встала на камни перед расселенной и сняла с выступа свое пальто и туфли. Обрадовалась, что они сухие, море до них не добралось». Надела пальто, переобулась и выбралась из щели с блестящими сандалиями в руке. Она подошла к стене и посмотрела на инициалы. Представила себе, как Джо тянется вверх, чтобы их написать. У него были густые темные волосы и сильные плечи. Он навечно остался молодым в ее памяти, и они вечно любили друг друга. Теперь она понимала, что он был порождением мечты, воплощавшим былое счастье. Теперь она осознала, что за все отвечает одна. Она могла последовать совету Сьюки и отыскать Джо, выяснить, как он устроен в жизни, или могла оставить его светлым воспоминанием. Она вспомнила записку Сигфрида на краю подноса с завтраком и последнюю строчку «Оуэн хочет пригласить вас выпить кофе». Теперь определенно была ее очередь организовать и платить. Она с растроганной улыбкой вспомнила значки у него на лацкане и его красные тапочки. Наверное, он не танцует в море по ночам, невзирая на погоду. Но нужно ли ей это теперь? Она пошевелила пальцами ног и вообразила, что ногти на ногах накрашены лепестково-розовым, как она красила их для Джо. В руке у нее никогда не было твердости, и она терпеть не могла запах лака. Сейчас, чуть не утонув, Она подумала, что никогда больше не ступит в море. Марта улыбнулась, глядя на инициалы, поднялась на цыпочки и тронула буквы пальцем. «Прощай, Джо», — сказала она шепотом. Убедившись, что ключи из кармана пальто не выпали, она подняла с земли коробку Дэниела, вышла из пещеры и направилась к русалке. Как обычно, остановилась, чтобы прочесть табличку и задержала взгляд на имени Дэниел МакЛейн. выдохнула, провела пальцем по выпуклым буквам. Ты знала обо мне, теперь и я тебя знаю, прошептала она. Жаль, что мы никогда не увидимся. Но я прочла твои слова, и они помогли мне. Ты даже не представляешь, как сильно. Я буду приглядывать за Сикфридом ради тебя. И хотя кругом никого не было, кроме трех-четырех собачников в отдалении. Ей послышался голос. Наверное, просто ветер шумел. Но послышалось, кто-то сказал «Марта». Подойдя к дому, она обнаружила, что входная дверь заперта. Запасной ключ был только у Лилиан, и Марта подумала, что это Сигфрид попросил ее запереть дом. Она открыла дверь, вошла и остановилась в столовой. Тикали часы. Через пять минут кукушка высунется и прокукует восемь, но Марта больше не хотела слышать, как она отсчитывает ей время. Она сняла часы со стены, вынула из них батарейки и положила в карман. Часы перестали тикать. Может быть, она купит другие, большие, хромированные, современным белым циферблатом. Может быть, отважится заглянуть в пугающий мир мебельных магазинов. Она обошла кругом столовую, дом без часов как будто притих. Она заварила крепкий чай, села у окна и смотрела на залив и маяк. Марта представила себе Сигфрида и Дэниела молодыми людьми. Вместе с командой, смеясь, они сталкивают Пегаса в море. Взбираются на палубу, волны плещут в борт судна. Она вынула из кармана конверт, который дал ей Сигфрид. Конверт был не заклеен. Адрес не обозначен. Она открыла конверт. К сведению всех заинтересованных лиц. «Я, автор бестселлеров Люсин Ловел, имею честь выступить рекомендателем Марты Сторм. Ручаюсь за нее как за ревностного знающего работника, с энтузиазмом относящегося к своему делу. Не представляю себе лучшей кандидатуры на постоянную должность в библиотеке. Она вдохнет в нее жизнь». «Если пожелаете получить от меня более подробную информацию, пожалуйста, напишите по адресу Сигфрид Фрост, Сэншифтский маяк, бухта Сэншифт». По телу Марты растеклось тепло. Благородный поступок Сигфрида отозвался жаром в груди. «Спасибо», — произнесла она вслух. Наверное, она иначе никогда не узнала бы, что Люсинда Ловел — псевдоним сестры Сигфрида Анжелы. И что может быть под этим псевдонимом слова Сигфрида? Знала она одно. В ее жизнь вернулся друг отца. И теперь они не потеряют друг друга. Конверт с анкетой и рекомендацией она положила на обеденный стол. Марта только-только допила чай и тут же услышала, что открылась входная дверь. Заскрипели доски пола в передней, она выпрямилась на стуле и, сжав в руке чашку, Ждала, когда человек войдет. Светлые волосы Лилиан были в беспорядке, глаза казались черными. На ней была кремовая дубленка, воротник поднят. Так ты вернулась, сказала она. Взгляд ее обижал комнату, и она села на диван. Твой приятель, в размаха и со странной прической, сказал в библиотеке, что ты задержалась на маяке. Марта кивнула. «У Сигфрида Фроста. Надо было побыть вне дома, кое-что обдумать». Лилиан поджала губы и тоже кивнула. «Прекрасно тебя понимаю. Мне тоже не мешает подумать на свободе из-за пола. Как у тебя с ним?» «Неровно, но я стараюсь». Она слегка пожала плечами. «Обидно будет, если не сможем договориться. все таки думаю, мы подходим друг к другу». Добавила она со смешком. Не то, что мама с папой. Они встретились взглядом. «Хочешь кофе?» — спросила Марта. Она боялась, что сестра скажет, что ей надо бежать, но Лилен согласилась. «Капучино и побольше пены, если можно». «Да нет, просто кофе. Тоже хорошо». Марта сварила кофе и принесла в столовую. Лилиан обхватила чашку ладонями и огляделась. «Дом совсем по-другому выглядит. Ты вынесла много барахла. Кое-что убрала в сарай. Здесь была свалка». «Ну, не такая уж». Лилиан не закончила, и обе засмеялись над неубедительностью ее реплики. «Я совсем запустила дом». В голосе Марты прозвучала решительность. «Пора уже о себе подумать, не только о других». «Ну и правильно. А я помогу тебе разобраться с мамиными и папиными вещами. Вместе посмотрим, что там осталось». «Да я уж сама...» Но Лилиан подняла ладонь. «Нет, я с удовольствием». Она опустила руку и потрогала бахрому ковра. «Сто лет его не видела. Ты лежала на нем и сочиняла свои сказки. Я всегда завидовала твоей фантазии». А я лишена была творческого воображения. Марта удивленно посмотрела на сестру. «Я думала, ты не переносишь сказки. Ты не хотела верить, что карета у Золушки из тыквы». «Правда, да?» Лилиан покачала головой. «Я предпочитала факты из энциклопедий. Может, потому что папе хотелось, чтобы мы их читали. Мы обе любили парк с аттракционами, да? Обожали сахарную вату». Помнишь, как бабушка купила яблоко в карамели, и оно вытянуло у нее зуб? Да, он застрял в липкой красной глазури. Это была жуть. У нее и сейчас там дырка. Марта показала пальцем на это место. Правда? Лилиан улыбнулась, но улыбка быстро погасла. Трудно представить, как она сейчас выглядит. Старая. Она всегда была эффектной и покупала нам прекрасные подарки. Розовые игрушки из пластмассы. Папа их не выносил. Она совсем не изменилась. «Да?» Марте в голосе сестры послышалась надежда. «Вам надо увидеться». «Хм». Лилия надпила кофе и кивнула. Она покашляла. Глаза у нее увлажнились. «Я наговорила тебе того, чего не следовало. Извини, Марта». Зельда сказала мне, что в тот вечер «С гостями. Ты была там?» Лилиан кивнула и поставила чашку. «Одна осталась с гостями. Тебе не здоровилось». Что-то между бабушкой и папой весь вечер назревало. Оба выпили, и дошло до точки кипения. Бабушка во всеуслышание объявила, что ты не папина дочь. Это было ужасно. А после папа сказал нам, что Зельда умерла. Закончила Марта. Странно, сказкам я не верила, а тут даже не засомневалась. С какой стати он нас обманывал? Марта представила себе сестру среди гостей, удивленную, наивную, испуганную. Подалась к ней. «Тебе было всего одиннадцать. Нам не за что себя винить. Мы еще были детьми. А когда ты точно узнала, что Зельда не умерла в восемьдесят втором году?» Лилиан шмыгнула носом, провела ладонью по затылку. Я увидела ее через три года. Она пришла к нам. Я была у себя в комнате и услышала ее. Узнала ее голос, сидя на кровати, и оцепенела. Она хотела дать маме книжку, но папа не позволил. Тогда я поняла, что он нас обманывал. Ты что-нибудь сказала ему? Лилиан покачала головой. Мама умоляла бабушку уйти. Сказала, что жизнь идет своим чередом и теперь поздно возвращаться. Марта тронула сестру за руку. «Ты жила с таким грузом все эти годы». Лилиан кивнула. «Я старалась выбросить все это из головы. Никому не рассказывала, что у нас произошло. А потом ты нашла эту старую книжку сказок с датой на титуле. Я тебя предупредила, что не надо с ней возиться». «Боялась, что ты дознаешься до чего-то, что давно похоронено». «Но тогда я не нашла бы Зельду». Сёстры протянули руки друг к другу, на секунду переплели пальцы и быстро отпустили. «Ты знаешь, кто мой настоящий отец?» — спросила Марта. «Для меня это навсегда, Томас», — с жаром ответила Лилиан. «А мы, сестры, что бы ни случилось. Я должна рассказать Полу, что я видела и услышала в тот вечер». Тогда он, может, поймет, с чем я жила, и почему столько всякого держу в себе. Я попрошу его не уходить. Ведь надо об Уиле и Роуз подумать. Они чудесные дети. Они могут ночевать здесь когда угодно. Теперь есть место. Спасибо. Лилиан помолчала, встретилась с Мартой глазами. И я решила увидеться с Зельдой, родная, неважно, что там было. «Надо бы поскорее. С ней кажется не так хорошо». Марта остановилась, подыскивая слова. Те, что пришли в голову, трудно было выговорить. Она кашлянула. Одним из последних желаний у нее было почитать перед публикой на футбольном стадионе. «Читать на стадионе?» «Да. И встретить еще одно Рождество. Хотя это вряд ли». «Очень похоже на бабушку». «Думать о Рождестве в начале марта», — сказала Лилиан. Она встала и взяла сумку. «Подумай, пожалуйста, как мне удобнее с ней встретиться. Сейчас иду в библиотеку за моей любимой Филиппой Грегори. Наконец ее привезли. Не хочешь со мной?» Предложение сестры пойти в библиотеку было заманчивым, но Марта отказалась. «Хочу немного побыть одной для начала. А не передашь ли одну вещь для Сьюки?» «Это важно». Она вручила сестре заполненную анкету и рекомендацию. «Сейчас же передам». Марта помахала сестре на прощание и вернулась в дом. Она нашла пустую картонную коробку, положила в нее часы с кукушкой, закрыла. И вдруг ей остро захотелось собрать всю родню. И у нее был прекрасный план, как это сделать».